Глава 95. Майкл Картер всерьёз подумывал о том, чтобы переехать в другое офисное здание. Он положил конец своей интрижке с Беатрис. Она не стала устраивать сцен. Он просто прекратил приглашать ее пойти поразвлечься. А когда она сама предлагала сходить в ресторан или снять номер в отеле, он всякий раз говорил, что слишком занят. Первые две недели она просто дулась, но в последнее время сменила тактику. Теперь она полностью его игнорировала. Сегодня утром он остановился у ее стойки в приемной, дабы сообщить, что один из потолочных светильников в его офисе перегорел. Она даже не подняла головы, притворившись, будто ничего не слышит. Только этого мне не хватало, подумал он. Картер разблокировал экран своего смартфона. Он установил у себя Google-оповещение, чтобы сразу получать все статьи и заметки, касающиеся Real News. И теперь сразу увидел заголовок. Топ-менеджер Rail-News найден мертвым. Он кликнул по заголовку, начал читать, и у него отвисла челюсть. Полиция сообщила о смерти Эдварда Майерса после того, как на рассвете вытащила его тело из реки Гарлем-Ривьер. Вся карьера Майерса, которому было 53 года, прошла в Real News, где в момент своей смерти он являлся финансовым директором. В полицию позвонил любитель бега Трустой, чью имя не сообщается, и сказал, что видит в воде тело мужчины. По словам нашего источника в полицейском управлении, Первичное опознание было сделано благодаря найденному в его кармане бумажнику, после чего член семьи Майерса, вероятно, его жена, подтвердил, что это именно он. Анонимный источник в Real News сообщил, что в последнее время топ-менеджеры компании были обеспокоены подавленным состоянием Майерса. По словам источника, какую-то роль в том, что произошло, мог сыграть тот факт, что Майерс крайне напряженно работал, готовя компанию к первичному размещению ее акций на бирже. Последний раз Майерса видели живым, когда он вчера вечером выходил из штаб-квартиры РЭЛ в деловом районе Манхэттена. В настоящее время полиция просматривает записи с видеокамер, установленных на соседних зданиях. Представитель полицейского управления заявил, что причины и обстоятельства гибели Майерса пока не установлены и расследование продолжается. Многие медиа-аналитики не раз отдавали дань тому искусству, с которым Майерс управлял финансами Рэл, особенно в начале существования компании, заложив основы ее последующего быстрого взлета. В настоящее время Рэл находится в завершающей стадии подготовки к первичному выпуску своих акций на биржу. Пока не ясно, какое воздействие, если оно последует, гибель Майерса окажет на этот процесс и на стоимость акций Рэл, которую установят институциональные инвесторы. Помимо жены У Майерса осталась также дочь-студентка. Пресс-секретарь Релл сообщил, что заявление компании в связи со смертью Майерса будет сделано уже сегодня. Став из-за стола, Картер подошел к окну и с высоты 16-го этажа посмотрел вниз, на машины и пешеходов. «Когда настанет мой черед», — подумал он, — «что это будет? Несчастный случай или самоубийство?» Воображение нарисовало ему яркую картину его мертвого тела, сброшенного на тротуар. Он быстро отвернулся от окна, пытаясь справиться с головокружением и ужасным чувством пустоты в животе. «Но почему именно Майерс?» – спросил он себя, но тут же с ужасом понял, почему. Топ-менеджер рэлл даже такой могущественный, как Шерман, не мог отправить 12 миллионов долларов на счет столь мелкой адвокатской конторы, как Картер и партнеры, простым взмахом руки. В компании имеется механизм сдержек и противовесов не позволяющий никому единолично проворачивать такие дела. Шерману было необходимо, чтобы Майер сдавал добро на перевод всех этих сумм. Кто знает, что Шерман наговорил ему, а может быть он вообще ничего не объяснял и просто заставлял финансового директора Рэл визировать эти переводы. «Как удобно», — подумал Картер. Шерман наверняка сделал так, чтобы в документах не осталось никаких следов его причастности к переводу этих денег утопленный Майерс теперь уже никому ничего не скажет. Насколько Картеру было известно, Шерман не знал, что младший также осведомлен о проблеме и путях ее решения. Если все это выплывет наружу, полиция несомненно отследит, кому Картер переводил деньги, отправленные на счет фирмы Картер и партнеры. Но нет никаких доказательств того, что ко всему этому приложил руку Шерман. Есть только один человек, который может рассказать о том, что Шерман замешан в деле. «И это я», — вслух сказал Картер, невольно коснувшись пальцем своей груди. И снова, уже во второй раз, всерьез подумал о том, чтобы позвонить адвокату по уголовным делам. Он был уверен, что сможет доказать, и присяжные ему поверят, что, отправляя письма с информацией о Поле Стивенсон и Кэти Райан, он просто докладывал о ходе переговоров с той и другой относительно заключения соглашений. «Он объяснит» что сообщал Шерману данные об их местонахождении вовсе не для того, чтобы тот мог их убрать. И это чистая правда. Впрочем, не исключено, что скоро это уже не будет иметь значения. Может ли он каким-то образом убедить Шермана, что будет держать язык за зубами и не сдаст его? Но, представив себе такой разговор, сразу же понял – это глупость. «Привет, Дик. Не пойми меня неправильно, но если ты думаешь о том, как подстроить мою смерть, то поверь, в этом нет необходимости. Я хороший солдат, и ты можешь мне доверять. Ему вспомнилась старая арабская мудрость. Враг моего врага – мой друг. И, порывшись в своих записях, он отыскал номер телефона, который сообщила ему Мэг Уильямсон. Номер телефона не в меру любопытной журналистки по имени Джина Кейн.